Глава одиннадцатая В понедельник утром накрапывал дождик. Серая, безликая погода вернулась в Париж, но я почему-то ей рада. Укутавшись в теплый вязаный шарф, направляюсь от метро к школе и заглядываюсь на свежие почки деревьев. Весна маленькими шажками идет к нам в гости. В класс я захожу, как всегда, одной из первых. Заняв свое место, едва успеваю разложить все необходимое. Учебник, тетрадь, пенал как вдруг вбегает запыхавшаяся капюсин. «Господи, господи, я начала читать твою электронную книгу, ту, что была открыта, мне просто было скучно в метро». Она глубоко вдыхает и продолжает. «Господи, господи, скажи мне, что я могу взять у тебя ее на парочку дней». Я смеюсь. «Без проблем, читай, только после этой книги не начинай новую, иначе, боюсь, ты мне ее не скоро вернешь». «Спасибо!» Целую меня в обе щеки, говорит она и садится на свое место. Потом я слышу их в коридоре рассудительный голос Квантона, озорной Пьера и голос Рафаэля, от которого меня бросает в жар. Все воскресенье я мечтала его увидеть. Весь вчерашний день я ждала утро понедельника в надежде, что он все-таки придет на уроки. И он пришел, он тут, шагает по школьному коридору, направляется в этот класс, где сижу я и не могу перестать смотреть на открытую дверь. Мальчишки влетают в класс как торнадо, как ураган, как некая неподвластная человеку стихия. «Веселые, красивые, смеющиеся, такие разные и такие дружные». «Девчонки, вы уже тут!» – бурно радуется Пьер. «У первого урока, начинающегося в половине одиннадцатого, есть один минус. Мы никогда не встречаемся перед занятием». Пьер целует меня и Капесин по очереди. Квантен следует его примеру. «Вы как? Как прошло воскресенье?» – интересуется он. «Хорошо», – отвечаем мы друг за другом. Рафаэль наклоняется поздороваться со мной, медленно целуя в щеки и обдавая своим ароматом. Меня колет его легкая щетина, и по спине бегут мурашки. «Ты колишься, А ты обалденно пахнешь», — отвечает он. И я не могу сдержать улыбку. Он садится на свое место рядом со мной, достает из своего практически пустого рюкзака тетрадь, ручку, книгу и подмигивает мне. В класс заходят люди, которые присутствовали на субботней вечеринке, но они даже не смотрят в мою сторону. Я усмехаюсь. Что, неужели я уже не так интересна? Мадам Феррар валивается в класс с двумя огромными сумками и восклицает. «Мой любимчик, неужели ты решил почтить нас своим присутствием?» «Ваш любимчик? А как же я?» Наигранно обиженным тоном интересуется Пьер. «Будущий президент, ничего личного, но политиков я, мягко говоря, недолюбливаю». «Это просто возмутительно», — бубнит Пьер с усмешкой. «Я тоже рад вас видеть, мадам», — смеется Рафаэль. Мадам Феррар хмурится, а я не могу оторвать взгляда от прекрасной улыбки Рафаэля. Когда он улыбается, в моей душе гремит канонада и загораются бенгальские огни. Мадам Феррар глядит на часы. «О, еще целых десять минут до начала урока. Извините, но мне надо переговорить с премьером. У нас в эти выходные благотворительный концерт. Собираем деньги на постройку школы в Буркина-Фасо. В вашем классе все купили билеты?» Класс молчит. Очевидно, благотворительный школьный концерт в субботний вечер мало кого интересует. «Ну же, у меня есть еще несколько мест, вы не пожалеете». Девочки из «Премьера Эл» подготовили замечательную театральную постановку, а мальчик очень здорово танцует брейк-данс. Класс продолжает молчать. Каждый делает вид, что занят чем-то катастрофически важным. Мадам Феррар разочарованно вздыхает и выходит из кабинета. «Капюсин, это у тебя в руках Kindle? спрашивает Пьер. «Это не мой, это Леа». «Пожалуйста, не мешай, мне нужно узнать, что там произошло». Пьер подсаживается к ней ближе и тоже погружается в чтение. «Что она читает?» – спрашивает меня Рафаэль. «Понятия не имею, там больше двухсот книг». Он кивает, ничего больше не говорит и, открыв свою книгу, тоже погружается в чтение. «Я хочу спросить, что именно он читает, но решаю, что не стоит его отвлекать. Вместо этого открываю тетрадь, чтобы перечитать домашнюю работу, но не могу сосредоточиться, ведь Рафаэль сидит так близко» волей неволе я кашусь на него. Мне так нравятся его волосы, то, как он делает хвост сзади. Хочется коснуться его волос, провести носом вдоль его красивой шеи. Десять минут тянутся слишком долго, но они, к счастью, подходят к концу. Со звонком в класс возвращается мадам Феррар. Ну что же, начнем. Она открывает журнал и проходится по списку. Все на месте. Пьера Капюсин. Подняв голову, окликает она моих друзей, заметив, что те заняты чем-то посторонним. Пьер поднимает вверх указательный палец, прося не отвлекать его. Мадам Феррар до ужаса возмущается. «Вы что себе позволяете?» — восклицает она. «Мадам, если я сейчас не узнаю, прыгнул он из вертолета или нет, то умру от любопытства». Но мадам Феррар поднимается со своего места и вырывает мой киндал из рук капюсин. Та, покраснев, ахает, но ничего не говорит. «Это что, читалка? Вы читали?» Удивленно разглядывая Kindle, спрашивает мадам Феррар. Пьер тяжело вздыхает и кивает. Кристина Старк, «Крылья», читает название книги мадам Феррар и, к моему большому удивлению, улыбается. «Что ж, будущий президент, боюсь, тебе все же придется подождать до конца моего урока, чтобы узнать, какое решение принял крестьян. «Вы читали?» – недоверчиво спрашивает Капюсин. «Представь себе». «Ну все, вернемся к нашим баранам. Открываем страницу 261». «Прыгнул или нет?» – шепотом спрашивает меня Пьер. «А что бы сделал ты?» – лукаво интересуюсь я. Месье Ле Президент закатывает глаза, а я усмехаюсь. «Рафаэль!» – окликает учительница, заметив и в его руках книгу, не похожую на учебник английского. Тот даже не поднимает глаз. «Может, зачитаешь вслух? А то мне немного любопытно, из-за чего ты так открыто проявляешь неуважение к моему уроку?» Я поворачиваюсь к Рафаэлю. Он, почувствовав мой взгляд, тоже смотрит на меня. В его черных глазах бурлит, кипит нечто такое, что не поддается описанию. Нечто такое, что затягивает меня в водоворот. Он опускает глаза и глубоко, проникновенно зачитывает. Ты это чувствуешь сейчас. А это и есть вся твоя жизнь сейчас. Больше ничего нет, кроме сейчас. Нет ни вчера, ни завтра. Сколько времени тебе потребуется на то, чтобы уразуметь это? Есть только сейчас». «И если сейчас это для тебя два дня, значит два дня — это вся твоя жизнь. И все должно быть сообразно этому. Вот это и называется прожить целую жизнь за два дня. И если ты перестанешь жаловаться и просить о том, чего не может быть, это будет очень хорошая жизнь». Он замолкает, поднимая голову и пряча книгу. Мадам Феррар все еще смотрит на него со смесью изумления и грусти. «Страница 261, Рафаэль». Тихо произносит она. Он молча кивает. «Я узнаю отрывок. Никогда не забуду эту книгу, ведь ее посоветовала мне ты, Мика. По ком звонит колокол?» «Эрнест Хемингуэй. Ты тогда написал, колокол всегда звонит по тебе. И сейчас я понимаю. У тебя тоже было только сейчас. И в отличие от нас ты знал об этом. Ты знал, вот это твоя жизнь, и в этот самый миг она проходит. Завтра может не настать никогда. На самом деле у каждого из нас есть только сейчас». Просто мы не больны раком или какой-нибудь другой болезнью. Мы просыпаемся с мыслью, что настанет завтра, с мыслью, что этот день кончится и начнется другой. И в наших мечтах тот грядущий день будет лучше сегодняшнего. И тогда мы, наконец, изменимся, станем такими, какими нас хотят видеть другие или мы сами, стройными, красивыми, успешными. Мы мечтаем о новом дне, а сегодняшний не ценим, чаще всего думая, скорее бы закончилась школа, скорее бы уйти с работы. Скорее бы настало лето, осень или зима. Мы вечно живем будущим. Когда я вырасту, я стану. Но даже когда ты уже взрослый, ты не можешь остановиться и сказать себе, я живу сейчас, и это мой день. Секунды текут, превращаются в минуты, минуты превращаются в целую жизнь. И никто не знает, как выбраться из этого лабиринта, никто не знает, где выход или кнопка стоп. Все происходит само по себе. Ты живешь, а потом нет. Что ждет тебя по ту сторону? Есть ли рай, ад, бог, великая вселенная, инопланетяне или что-то другое? Ты не знаешь. Может, там вообще ничего нет? Но это ведь не важно, пока у тебя есть сейчас. Все это не важно, когда в твоих руках есть нечто реальное, пусть даже лишь секунда жизни. Этой секунды у многих нет. Например, у тебя, Мика, у тебя ее просто нет. Рука Рафаэля лежит в нескольких сантиметрах от моей. Красивая кисть, длинные пальцы с немного сбитыми костяшками. Его рука больше моей, и мне становится интересно, какая она на ощупь. Теплая или холодная, мягкая или грубая. И слова из отрывка вновь и вновь звучат эхом в моей голове, произнесенные его потрясающим голосом. Мне хочется прикоснуться к его руке, дотронуться до его кожи, и мне страшно. Медленно я подвигаю свою кисть ближе к его, значительно сокращая расстояние между ними. Он не шевелится, смотрит в мой учебник и делает вид, что слушает урок. Мое сердце колотится в груди, как сумасшедшее, дыхание учащается. Есть только сейчас. Голос Рафаэля, звучащий в голове, сводит меня с ума. Если есть только сейчас, если только сейчас реально и ощутимо, тогда я хочу почувствовать его руку в своей, совершить этот шаг. Я глубоко вдыхаю, закрываю глаза и кладу свою руку поверх его. Моя маленькая кисть накрывает его большую, и в это мгновение, в это самое сейчас все внутри меня дрожит мелкой дрожью в ожидании его реакции. Он медленно и аккуратно переворачивает руку ладонью вверх и сплетает свои пальцы с моими. И в эту самую секунду, в этот самый миг, в это самое мгновение сейчас имеет больше смысла, чем когда-либо. Оно настоящее. После урока мадам Феррар подзывает к себе Далеонов. Капюсин остается в классе, чтобы забрать мой Kindle, и я решаю составить ей компанию. «Одну секундочку», – просит мадам Феррар. «Мне нужно сделать срочный звонок». Раздается жужжание. Квантон лезет в карман и вытаскивает свой телефон, а мадам Феррар победно улыбается. И еще один. Она нажимает на кнопку, и из кармана Пьера слышится музыка. И «Я так и знала». «Ну что, Августин Делеон, не желаете ответить на звонок и объяснить, почему ваш внук отсутствовал в школе целую неделю?» «Мы все замираем». «Капюсин, твой Kindle на столе. Забирай и больше не читай на моем уроке», — добавляет она. «Но мы настолько шокированы действиями учительницы, что не можем сдвинуться с места». «Леа и Капюсин, вон из класса!» — указывая на дверь, торопит нас мадам Феррар. «Мы выходим за дверь, и мадам Феррар плотно закрывает ее». Купюсин тут же прижимается к ней ухом, а я опускаюсь на колени и слушаю звуки, доносящиеся из замочной скважины. В пятницу вечером одна моя ученица в премьере Эл показала мне видео из вашей старой школы. Там был концерт, и вы выступали на сцене. Ты был на барабанах, ты на гитаре, а ты пел. Я предлагаю вам сделку, избалованной мальчишки. Поучаствуйте в субботу в благотворительном концерте, и я забуду о вашем маленьком секрете. Это шантаж. Это не педагогично, возмущается Пьер. «Ладно, тогда пройдемте к директору». «На этот концерт все равно никто не идет», — устало бормочет Квантон. «Какой смысл?» «Смысл?» — раздраженно буркает Пьер. «Где твои мозги?» «Представь, ученицам этой школы, этой самой, где, идя по коридору, ты только и видишь милые улыбки и заинтересованные взгляды, сообщат. Да ли будут петь на благотворительном концерте?» «Да они продадут за день все билеты, которые уже месяц никто не покупает». «Все правильно. Я преследую лишь корыстные цели на благо африканской школы», – кивает учительница. «Я попрошу бабушку выписать вам чек, у нее своя благотворительная организация. Думаю, бабулю с радостью поможет», – заявляет Рафаэль. «Просто скажите, сколько нужно». Слышу, как смеется мадам Феррар. «Вот как ты привык решать проблемы. В этот раз ты должен справиться сам, без помощи бабушки и ее денег. Репетиции проходят после занятий и во время обеда в актовом зале». «Я не могу петь», – говорит Рафаэль. «Странно. На том видео ты прекрасно пел. Что же произошло? Горло заболело?» «Тому видео год. Тогда я проиграл спор брату. Мы спорили на желание, и он заставил меня поучаствовать в школьном концерте, но я не пою. Пел всегда он, а, как известно, мертвые не поют. Капюсин касается моих волос. Я поднимаю голову и встречаюсь взглядом с ее огромными глазами. Мадам Феррар тоже замолкает. «Рафаэль, мне жаль». Моя младшая сестра умерла от передозировки в 17 лет. Мой брат не был наркоманом. Голос Рафаэля становится жестким. У него был рак. Я знаю. Ты думаешь, директор не побеседовал с каждым учителем, прося проявлять терпение? Я лишь пытаюсь сказать, что тоже теряла близкого человека. Но жизнь продолжается, и ты это знаешь. Я судорожно вздыхаю. Ты можешь сколько угодно объяснять, ссылаясь на смерть брата, что ты зол и у тебя плохое настроение». И поэтому ты пропускаешь школу, хамишь учителям или делаешь всякие глупости. Я поступала так же. А тебе пора уяснить, что деньги твоей семьи не всегда искупают последствия. Вы не можете таким образом заставлять его участвовать в вашем благотворительном концерте», заявляет Квантон. «Это неправильно. Просто неправильно. Жизнь вообще странная штука. Очень часто правильные вещи кажутся неправильными, и наоборот. А иногда пинок под зад работает лучше всяких слов сожаления». Я никого не заставляю. Я уже сказала, не хотите, тогда идем к директору. Только Рафаэль пропускал школу Т1, а отдуваться будут все. Точнее, квантоны Пьер, которые ухитрились внести в графу телефонов твоих родителей, свои собственные номера. Я не вижу выражения лица Рафаэля, но слышу его тяжелый вздох. Я не пою, повторяет он. Мы слышим приближающиеся шаги и быстро отпрыгиваем от двери. Рафаэль открывает дверь, и тут его окликает Феррар. «Даю тебе время подумать до конца учебного дня. В шесть часов я ухожу из школы. И если твой ответ нет, завтра утром жду тебя в кабинете директора. Точнее, жду вас всех». Я злобно смотрю на нее. Ужасно хочется сказать ей какую-нибудь гадость, но я прикусываю язык и бегу вслед за Рафаэлем. Не дожидаясь своих кузенов, тот направляется в сторону лестницы. «Рафаэль!» – кричу я в первый раз вслух, называя его по имени. Он останавливается и, не оборачиваясь, спрашивает. «Что, ли? Я догоняю его и, не зная, что сказать, спрашиваю. «Пошли?» «Пошли», — отвечает он. Мы молча спускаемся по лестнице и идем по улице, оставляя школу позади. Я смотрю на часы. Осталось 15 минут до конца обеда. Мы в любом случае не успеваем к началу урока. Ты голодна? Нет. Все равно надо поесть. Пошли в кафе на углу. Мы садимся на террасе, и официант приносит меню. «Что будешь?» — спрашивает Рафаэль. «Салат, пожалуй, а ты?» антрикот и картошку. Я киваю, и за нашим столом некоторое время царит тишина. Рафаэль первым ее нарушает. В 13 лет мы создали свою группу. Нам подала идею старшая сестра Квантона, которая в свое время была фанаткой Джонас Бразес. Она сказала, что из нас получится крутая группа кузенов. Квен-барабанщик, пьер-гитарист, я-бас-гитара и подпевка. Мика, мой брат-близнец, вокалист. Группа просуществовала год. Мы учились в одной школе Лео Розей. Это школа-пансион. Мы учились там с восьми лет, и с восьми лет я сидел с Микой за одной партой. В этой школе поощряют творчество. Там есть комната для занятий музыкой. В четырнадцать лет Мике сказали, что у него рак легкого. В Швейцарии, где хорошая экология, и мы постоянно жили в горах. С тех пор группа перестала существовать. А я стал сидеть один. В классах по 5-10 человек. Это никогда не было проблемой. Все просто знали, что я ни с кем не сижу. Точнее, не сидел до твоего появления. Он смотрит на меня с легкой улыбкой, которая тут же исчезает. Прошлым Рождеством брат попросил меня выступить на ежегодном концерте ради родителей, и я выступил. Но я не могу петь, потому что вокалистом был он. Я должен был быть гитаристом. Пока он говорит, я не перебиваю его и не задаю вопросов, просто слушаю. Понимаешь, когда в семье происходит что-то страшное, все рассчитывают, что ты в одночасье повзрослеешь и изменишься. Так, по крайней мере, было в моей. Когда Мика заболел, все ожидали от меня идеального поведения, отличных оценок. И когда я делал что-то не так, на меня смотрели со смесью грусти и разочарования. У меня было ощущение, что все хотят, чтобы я стал им. Ведь он был идеальным, послушным, воспитанным, правильным. Он был всем тем, чем не был я. Парадокс, правда? Мы выглядели одинаково, но были совершенно разными. Тогда я понял, что мне нужно будет постараться сохранить в этой жизни свое собственное «я». Я отрастил волосы, чтобы не напоминать Микаэля, и продолжал вести себя, как Рафаэль. Помню лучший друг Мики Сериль, решил стать и моим лучшим другом, когда Мика перестал ходить в школу. Возможно, он хотел поддержать меня, чтобы мне не было одиноко. Но знаешь, чем это все закончилось? Дракой. Я врезал ему. С тех пор он не сказал мне ни слова. Даже на похоронах. Почему я врезал ему? Потому что я не Мика Леа. Я не хочу быть его заменой для своей семьи или для друзей. Я не его дублер. В этот момент мне становится плохо. В глазах темнеет, голова наливается тяжестью, я опускаю ее на стол и жду, когда меня отпустят. «Леа!» Рафаэль обеспокоенно зовет меня. Я не отзываюсь, и он, разорвав две упаковки сахара, заставляет меня проглотить их содержимое. Я открываю глаза и начинаю моргать, чтобы взгляд сфокусировался. Сахар тает во рту и потихоньку все вокруг приобретает нужные очертания. «Ты завтракала?» спрашивает он. Я не завтракала, но дело не в этом. Я просто ужасно перенервничала и испугалась. Он не хочет быть дублером. Поэтому ты не хотел, чтобы я говорила ему, что дружила с тобой, Мика. Потому что он не хочет быть твоей заменой. Господи, насколько все сложно. Леа, ты слышишь меня? Мне вызвать врача? Рафаэль наклоняется ко мне, вглядываясь в лицо, и я поднимаю голову. Со мной все хорошо. И правда, приступ прошел, осталась лишь еле ощутимая слабость. Спасибо. Благодарю я, кивая на разорванные пакетики. Мало кто бы додумался. Он тоже кивает. «Тебе нужно правильно питаться. Глупо в 18 лет доводить свой организм. Мы не в Африке. У нас есть еда. Сколько хочешь еды. Это просто глупо». Он смотрит мне в глаза и отчитывает меня, как маленького ребенка. Я мысленно поправляю его, что мне еще нет 18, но вслух произношу совсем другое. То, что ему следовало услышать. «А тебе нужно спеть». Это будет один концерт. Ты не займешь место брата и не станешь им. Если мадам Феррар хочет, чтобы ты сам расхлебывал последствия, устрой ей такой концерт, который она не скоро забудет». Выражение его глаз меняется. Они загораются озорными огоньками, которые делают взгляд Рафаэля еще прекраснее. «Поеди мы вернемся в школу к следующему уроку», — говорит он спустя пять минут. «И съешь весь салат. Я поделюсь с тобой картошкой, хочешь?» Я смеюсь, а он улыбается. На большой перемене между вторым и третьим уроками Рафаэль поговорил с мадам Феррар. Они поторговались и решили, что Далеоны прибудут только на последнюю генеральную репетицию, которая состоится в субботу перед выступлением. Квантон и Пьерни спрашивают, почему Рафаэль изменил свое решение. Квент просто интересуется. «Что именно мы будем играть?» Рафаэль улыбается. «Дома обговоримся, детали идет?» «Хорошо», — отвечает Квантон. «Видно, что он вовсе не против сыграть на благотворительном концерте». «Капюсин, пока я буду играть, не своди с меня глаз, потому что вся эта музыка будет лишь для тебя, котенок», – мурлычет Пьер. «И мы все дружно хохочем».